Часть 1. Общие принципы рационального и безопасного применения лекарственных средств. Всё яд, всё лекарство. То и другое определяет доза. Что такое лекарство? Наберите в строке любой поисковой системы словосочетание лекарство это и получите ответ достаточно близкий к следующему. Лекарство Это вещество природного или химического происхождения, предназначенное для лечения, диагностики, профилактики заболевания или коррекции физиологических функций. То есть, о каком бы лекарстве ни шла речь, мы говорим о некой чужеродной для организма субстанции или, говоря научным языком, ксенобиотике. Что это значит? Попадая в организм человек, любое лекарство, наряду с терапевтическим эффектом, будет вызывать нежелательные реакции. Препарат подвергается метаболическим превращениям, образуя многочисленные производные, каждый из которых может вмешиваться в различные этапы образования и обмена веществ, изменяя таким образом в период своего действия биохимическое состояние организма. Он может взаимодействовать как с целевой мишенью, рецептором, так и со многими другими рецепторами тканей и клеток, вызывая побочные эффекты, присущие абсолютному большинству лекарственных средств и описанные в инструкциях по их применению. В случаях, когда терапевтическая выгода от применения лекарства превышает потенциальный риск, врач принимает возможность развития нежелательных реакций в пользу лечебного действия. При этом организм взрослого человека должен справиться не только с болезнью, Но и с нежелательными реакциями, вызванными приёмом лекарственных средств. Нежелательные реакции это непреднамеренные, неблагоприятные реакции организма, которые может быть связаны с применением лекарственного препарата. Она может стать серьёзной проблемой, актуальность которой возрастает по мере появления всё новых и новых препаратов. С одной стороны, разработка инновационных лекарств является отражением прогресса в фармацевтической отрасли, и системы здравоохранения. С другой, темпы появления новых медицинских препаратов опережают поступление информации об их безопасности для пациентов. Американские и европейские системы здравоохранения и мониторинга безопасности лекарственных средств ежегодно сообщают о миллионах случаев нежелательных реакций, ассоциированных с их применением. Количество смертельных исходов, связанных с нежелательными лекарственными реакциями, в несколько раз превышает официальное число жертв автомобильных катастроф. Одно из первых определений нежелательных реакций на лекарственные препараты было дано в докладе известного советского терапевта Евгения Михайловича Тареева. Неблагоприятное действие лекарств это комплекс синдромов, полный объём которого в современном виде трудно охватить. Но изучать его нужно по тем же разделам, что и любое распространённое заболевание, включая этиологию, эпидемиологию, патогенез, патологическую анатомию, клинику течения, сочетание с другими заболеваниями, исходы, диагноз и дифференциальный диагноз, лечение, профилактику, социально-гигиенические аспекты. Всемирная организация здравоохранения даёт следующее определение: Нежелательные реакции на лекарственные средства это любое действие, нежелательное для организма, возникающее при использовании терапевтических доз лекарственных средств, применяемых для лечения, диагностики и профилактики заболеваний. Последнее определение подчёркивает тот факт, что развитие нежелательной реакции неотъемлемая составляющая фармакотерапии. Следовательно, значительное число побочных эффектов Всегда будет ассоциирован с наиболее часто применяемыми группами лекарственных средств: сердечно-сосудистых, антибактериальных, витаминных, противовоспалительных, препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее. Почему так происходит? Дело в том, что любое лекарственное средство, чужеродное для организма вещество, говоря научным языком, ксенобиотик. Соответственно, попадая в организм человека, оно нынеду с терапевтическим эффектом всегда будет вызывать нежелательные реакции. Существует представление о том, что весь перечень побочных эффектов для каждого препарата хорошо изучен и представлен в инструкции. Но, к сожалению, это не так. Большинство из них Не выявляется при проведении клинических исследований, что связано с ограниченным количеством участников, а также невозможностью учесть все возможные варианты индивидуальной чувствительности на данном этапе. Поэтому многие виды нежелательных реакций, особенно редко возникающих, выявляются, как правило, уже после проведения клинических исследований и регистрации лекарственного препарата на этапе его широкого применения. Это неизбежная составляющая диалектики лекарственной терапии. Более того, наличие описанных нежелательных лекарственных реакций своеобразный индикатор эффективности препарата. Лекарство не может действовать подобно волшебной серебряной пуле, точно попадая только к тому органу или той системе, чья нарушенная функция нуждается в терапевтической коррекции. В процессе всасывания, распределения и выведения оно проходит через множество тканей, взаимодействуя не только с органами-мишенями, но и со всеми системами, участвующими в его распределении и метаболизме. Таким образом, лекарство от головной боли может негативно повлиять на желудочно-кишечный тракт, а препарат, снимающий воспаление, на функцию почек. Антибиотик, принимаемый из-за инфекции дыхательных путей, может привести к развитию аллергической реакции, а препарат для лечения аллергии к повышенной сонливости и нарушению концентрации внимания. Если в инструкции к лекарственному средству сообщают, что у него нет никаких побочных эффектов, возможно три варианта объяснения такого положения вещей. Первый. Производитель намеренно вас обманывает. то есть не включает в инструкцию всю информацию об истинном профиле безопасности препарата. Вариант 2. На этапе клинических исследований лекарства в изучении эффективности и безопасности принимало участие небольшое число добровольцев, что не позволило установить истинную частоту нежелательных реакций. Вариант 3. Вариант 3. Препарат действительно не имеет побочных реакций, то есть является нейтральной субстанцией, не имеющей ни терапевтического, ни побочного действия. Какой из этого следует вывод? Чем более подробно описан в инструкции к лекарственному средству раздел нежелательные реакции, тем выше должно быть доверие к его производителю. Наличие побочных эффектов, их подробное описание, ссылки на биомедицинские статьи указание на редкие или чрезвычайно редкие осложнения свидетельствует об огромной работе по анализу профиля безопасности выпускаемого лекарственного препарата. Это значит, что в клинических исследованиях принимало участие большое число пациентов, а исследование профиля безопасности было продолжено уже после поступления препарата в открытую продажу. Существует несколько классификаций нежелательных реакций на лекарственные средства. Одной из наиболее удобных, простых и популярных является та, согласно которой они делятся на четыре группы, обозначаемые буквами латинского алфавита: А, Б, В и Д. Проявление реакции типа А находится в прямой зависимости от количества принятого лекарства. Они становятся более выраженными при повышении дозы, ослабевают при её уменьшении и исчезают при отмене препарата. Дело в том, что реакции типа А обусловлены либо механизмом действия препарата, либо заболеваниями почек, печени, а также других органов и систем, приводящими к изменению метаболизма и или выведению лекарственного средства. Большинство таких реакций изучены и описаны в инструкции, и их, как правило, легко предвидеть и предотвратить путём коррекции дозы. или назначении дополнительного препарата, предупреждающего развитие осложнений. Реакции типа Б или так называемые независимые от дозы реакции более сложны в плане прогнозирования. Большинство осложнений данного типа представлены аллергическими реакциями. Поэтому перед назначением терапии врач обязательно уточняет наличие аллергических реакций на лекарство в прошлом. кели назначается соответствующее обследование, позволяющее их выявить. Также к данному виду нежелательных реакций относятся реакции, обусловленные генетическими особенностями метаболизма препарата у конкретного пациента. В последнее время такое направление клинической фармакологии, как фармакогенетика, приобретает всё большую популярность. Фармакогенетические исследования позволяют выявить на генетическом уровне варианты метаболизма одного и того же средства у различных пациентов и при необходимости персонализировать стандартную фармакотерапию путём коррекции дозы или подбора альтернативного лечения. Нежелательные реакции типа С или эффекты длительного применения проявляются в виде развития снижения терапевтического эффекта. толерантности, лекарственной зависимости или эффекта отмены. Как следует из определения, они могут возникать при длительном применении препарата. Задача лечащего врача в данном случае своевременно отменить или заменить лекарство для предотвращения развития таких осложнений. Наиболее сложны для диагностики, дифференциальной диагностики реакции типа D или так называемые отсроченные нежелательные реакции, которые могут возникать спустя месяцы или даже годы после приёма лекарственного препарата. К ним относится, например, тератогенный эффект, от греческого терас чудовище, нарушение эмбрионального развития плода при приёме токсичных для него препаратов матерью. Или канцерогенный эффект, то есть стимуляция опухолевого роста. Применение лекарственных средств животного и человеческого происхождения также чревато развитием отсроченных нежелательных реакций из-за возможности передачи вирусных инфекций или прионовых болезней. Прионы класс инфекционных агентов, имеющих белковую основу и не содержащих генома. Поэтому препараты, полученные при использовании материалов животного или человеческого происхождения, должны применяться только по жизненным показаниям. Оценка нежелательной реакции и дифференциальная диагностика осложнений терапии и патологии, не связанные с применением лекарств, относятся к функциональным обязанностям врача клинического фармаколога. В то же время существуют алгоритмы, позволяющие любому пациенту и врачу уже на предварительном этапе, до консультации клинического фармаколога, оценить предполагаемый риск применения того или иного лекарства. и предпринять меры по его предотвращению или устранению. Направление клинической фармакологии, посвящённое выявлению, оценке, анализу и предотвращению нежелательных реакций организма, называется фармаконадзором. Очень эффективным методом фармаконадзора является метод спонтанных сообщений. Его особенность заключается в том, что врачи, провизоры, медицинские сёстры, фармацевты и сами пациенты могут информировать контролирующие органы о выявляемых и или подозреваемых нежелательных реакциях на лекарственные препараты. Сведения, касающиеся нежелательных реакций, развивающихся в результате применения лекарств, передаются в виде утверждённой формы. Извещение о побочных реакциях лекарственных средств, которое любой пользователь может найти в интернете. Появление определённого количества сообщений о побочном действии препарата может стать основанием для прекращения его реализации, приостановки регистрации, а также исключения из государственного реестра лекарственных средств. Кроме того, отчёт о нежелательных лекарственных реакциях помогает осуществлять регулирование фармацевтического рынка. Врачи и руководители медицинских организаций, опираясь на данные исследования, могут более рационально подходить к использованию препаратов, выбирая для пациентов средства с высоким профилем безопасности. В биомедицинской литературе насчитывается несколько десятков методов определения степени достоверности причинно-следственной связи между приёмом лекарства и развитием нежелательной реакции. Одной из наиболее распространённых методик является использование опросников, составленных для получения конкретной информации в связи с применением лекарственного средства. В качестве примера такого опросника предлагаю познакомиться с алгоритмом Наранхо, который широко используется во многих странах. На каждый вопрос предлагается три варианта ответа: да, нет и не знаю. Каждый ответ в зависимости от того, с каким вопросом он связан, имеет определённую оценку, выражаемую в баллах. Используя алгоритм Наранху, вы можете самостоятельно оценить вероятность причинно-следственной связи между развитием нежелательной реакции и приёмом лекарства. С помощью таблицы подсчитывается общий балл и определяется категория причинно-следственной связи между развитием нежелательной лекарственной реакции и приёмом подозреваемого препарата. Категории вероятности определяются следующим образом: сильная связь 9 баллов, вероятная связь 5-8 баллов, возможная связь 1-4 балла, сомнительная связь 0 баллов. Алгоритм Норанджо для оценки вероятности возникновения нежелательной лекарственной реакции. Вопрос Поступали ли ранние убедительные сообщения об этой реакции? Да, плюс 1 балл. Нет, не знаю, 0 баллов. Проявились ли побочные реакции после приёма подозреваемого препарата? Да, плюс 2 балла. Нет, минус 1 балл. Не знаю, 0. Наблюдалось ли улучшение, когда был прекращён приём лекарственного средства или введён специфичный антагонист? Да, плюс 1 балл. Нет, не знаю, 0 баллов. Было ли повторное проявление нежелательной реакции, когда препарат был опять применен? Да, плюс 2 балла, нет, минус 1, не знаю, 0 баллов. Имеются ли другие причины, отличные от препарата, которые сами по себе могли вызвать эту реакцию? Да, минус 1 балл, нет, плюс 2 балла, не знаю, 0. Был ли определен препарат в крови или в других жидкостях организма, В токсических концентрациях. Да, плюс 1. Не знаю, нет, 0 баллов. Была ли реакция выражена сильнее при увеличении дозы препарата или меньше при снижении дозы? Да, плюс 1 балл. Нет, не знаю, 0 баллов. Наблюдались ли у пациента подобные реакции при применении этого или подобных препаратов в прошлом? Да, плюс 1 балл. Нет, не знаю, 0 баллов. Была ли подтверждена нежелательной реакции объективными данными? Да, плюс 1 балл. Нет, не знаю, 0 баллов. Подведём итоги. На что нужно обратить внимание, принимая тот или иной лекарственный препарат? Первый. Перед приёмом необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, предназначенной для пациентов, посмотрев не только разделы показания и порядок применения, но и противопоказания. Нежелательные лекарственные реакции и лекарственные взаимодействия. Это поможет предотвратить наиболее изученные и часто встречающиеся побочные эффекты. Второй. Важно согласовывать приём любого лекарства с лечащим врачом. Только он может грамотно проанализировать соотношение пользы и риска при назначении фармакотерапии. Третий. При появлении любых нежелательных реакций связанных, по вашему мнению, с приёмом препарата, даже если они не описаны в инструкции, необходимо незамедлительно обратиться к своему врачу. И помните, если в инструкции к лекарственному препарату указано, что у него нет никаких нежелательных реакций, то скорее всего, вы держите в руках пустышку. У неё нынедус отсутствием побочных эффектов отсутствует и терапевтические свойства. Ведь как сказал великий Парацельс, Всё яд, всё лекарство. То и другое определяет доза.